Глава девятая. «К Борге иди!» — кидает небрежно Ярл, подходя вплотную сзади и распахивая передо мной дверь своего дома. «А где она?» — договариваю я уже в пустоту, растерянно наблюдая, как сам Бьорк, крутанувшись на пятках, удаляется от меня по пыльной каменистой улице. Секунда другая, и его высокая фигура исчезает за ближайшим поворотом. «Да, обиделся, что ли?» Какая все-таки тонкая душевная организация у этих суровых мужиков?» Рассуждаю про себя, хихикнув и стараясь как можно дальше отогнать любые мысли о предстоящей мне натинге миссии. Время еще есть. Посмотрим. Чем-чем, а страданиями и слезами я себе точно не помогу. Завтра со мной начнет заниматься Вейла. И кто знает, чему она меня научит? Оглядевшись по сторонам, решаю, что домоправительницу начать искать нужно с кухни. Тонкий запах готовки долетает даже сюда, к парадному входу, говоря о том, что приготовление скорого ужина в самом разгаре. На кухне царит суета, едва ли не такая же, как вчера перед пиром. Удушающая липкая жара от очагов, Шкворчащие сковороды, бурлящие котелки и отрывистые голоса раскрасневшихся кухарок, то дружно хохочущих, то тихо переругивающихся. Все это накрывает меня с головой, стоит переступить порог. Я не ошиблась. Взгляд вычленяет Боргу из общей толпы сразу, громкую, потную от духоты, во влажном платье и покрытом мукой передники. «Госпожа Магнусен, здравствуйте!» Лавируя между суетящимися служанками, машу ей, привлекая к себе внимание. Я это... работать пришла. Торможу прямо перед домоправительницей, вытянувшись в струну, как солдат на построении. Кланяться другим слугам, как я уже подметила, здесь не принято, но почтение и готовность к тяжкому труду выразить как-то надо. «Работать?» — Боргов скидывает удивленно брови, уперев руки в бока. Так Ярл сказал, не надо оно тебе, работать. И как-то по-особенному похабно хмыкает, с неприличным любопытством разглядывая меня. Кухарки хором подхватывают ее смешок и он волной прокатывается по кухне. Как не надо? Не сразу понимаю я. Ты меня спрашиваешь, как не надо, Печерка? Тем же намекающим тоном продолжает Борга, возвращаясь к своему тесту. Мне вот надо, как видишь, не всем же с Ярлом в одних покоях ночевать, так что иди пока отсюда, Хельга, не мешайся. И смеется, выразительно махнув рукой в сторону двери. Ее вполне добродушное снисходительное хихиканье утопает в общем двусмысленном, совсем не таком безобидном хохоте остальной прислуги. Я растерянно хлопаю глазами, озираясь по сторонам, оглядываю смеющиеся красные от жары и работы лица. «Мои щеки тоже наливаются пунцовым, только уже от стыда. Они все подумали, что я... Черт!» «Нет, вы неправильно поняли. Просто...» Начинаю было объяснять, но ловлю себя на том, что объяснить не получится, и прикусываю язык. «В самом деле, не признаваться же, что Бьорк считает, что я ведьма, да еще и не контролирующая себя, способная укусить в любой момент, как бешеная собака». Вейла, конечно, сказала, что не в любой, что опасна я только, когда злюсь или очень напугана, а, скорее всего, когда и то, и другое вместе. Но вот я сейчас злюсь, например, и даже сама не знаю, может ли это к чему-то привести. И давайте будем честными, работать и правда, я не рвусь. «Ладно», – тяну я, скользя рассеянным взглядом по хихикающим кухаркам – и пытаясь быстро сообразить, что делать. Глаза натыкаются на одно несмеющееся лицо. Агнес в упор смотрит, побледнев и сдвинув брови. По позвоночнику пробегает неосознанный тревожный холодок, и я резко перевожу глаза на ухмыляющуюся боргу, чтобы прогнать это неприятное ощущение. «Госпожа магнусон, а можно мне тогда выдать все для шитья? Иголку, нитки, ткань? Ткань нужна как можно мягче». И еще веревочки или тесемки. Я чешу затылок, бормоча себе под нос. Бельевые резинки-то вы, наверное, пока не изобрели. Ткань? И что же ты собралась шить, печерка?» С интересом поглядывает на меня Борга, номиная тесто. «Да так». Я кусаю щеку, не зная, как объяснить свою навязчивую уже потребность в нижнем белье. «Есть в нашем крае очень удобный предмет одежды. Трусы, называется». Я сошью, вам покажу обязательно, госпожа. Борга отвела меня в комнату служанок, чтобы я никому не мешалась. Выдала иголку с ниткой, обмылок, какие-то странные формы ножницы, которые необходимо было сдавливать двумя руками, чтобы что-то отрезать, и горестно поохав, что не для того берегла, вручила еще отрез голубой льняной ткани, достаточно тонкой и прочной. И, пожелав удачи и скептически вздернув бровь при виде того, как я пытаюсь управиться с ее ножницами, убежала обратно на кухню. Никогда, никогда я еще так остро не жалела, что руки у меня ровно из того места, которое я сейчас пыталась приодеть. До этого мой опыт швеи заключал в себя десяток залатанных дырочек, штук двадцать пришитых пуговиц, и один передник на уроке труда, за который я принесла домой заслуженную четверку с минусом. Сшить себе более-менее приличные трусы оказалось практически невыполнимой задачей, но мысль о том, что если выйдет, я, наконец, не буду чувствовать себя настолько беззащитной, везде расхаживающей с голым задом, придавала сил. Ножницы еще эти доисторические, как они вообще с ними управляются? Сражаясь с ними в неравной борьбе, в голове сделала пометку, что на кузницу зайти тоже бы не помешало. Рассказать, как можно сделать, гораздо более удобный инструмент. Часа через два мучений я все-таки смогла соорудить что-то на вроде шорт на тесемках. Резинок не было, ткань не тянулась, поэтому проемы для ног и туловища приходилось делать с расчетом, что это можно будет спокойно натянуть. Нитки торчали. фасон не надела бы даже моя бабушка, но я была счастлива. Ни с чем не сравнимое ощущение ни голого тела в самых интимных местах, придающее уверенности и спокойствие, действовало похлеще любого антидепрессанта. Пройдясь по комнате, недовольно подвязала покрепче тесёмки на талии, так как шедевр мой спадал, и сделала еще один круг, уже полностью удовлетворённая результатом. Завтра надо будет еще одни сшить, сменку. И Борги показать. Может, тоже оценит. Я невольно скривилась. Боже, зачем вообще об этом подумала? Представила, что все они там, на кухне, без трусов. бр Печерка, здесь ты? Резкий окрик, раздавшийся из приоткрытой двери, заставил меня крупно вздрогнуть и обернуться. В открытом проеме стояла Агнеса. сверля меня тяжелым взглядом. Служанка поджала пухлые губы, будто ей неприятно со мной говорить, хотя еще вчера казалась вполне дружелюбной и процедила сквозь зубы. «Госпожа магнусон спрашивает, пойдешь ли ты помогать подносить еду за ужином?» Я с недоумением смотрела на то, как Агнес кривится, разговаривая со мной. «В чем, собственно, дело? Ладно бы вчера. Вчера я хоть пованивала, я бы поняла». — Да, — я рассеянно кивнула, собирая с лавки обрезки ткани и швейные принадлежности. — Да, конечно, пошли. — Надо же, соизволила. Агнес наморщила свой симпатичный носик, поворачиваясь ко мне спиной, и совсем тихо, будто про себя, шлюха. Я застыла на месте с открытым ртом. Лицо вспыхнуло от негодования, сердечный ритм лихорадочно зачастил. «Что ты сказала?» – прохрипела ей в спину. «Что слышала?» – махнула на меня Агна с рукой, не оборачиваясь. «Шлюха и есть. Много, наверное, опыта, да? Разборг и с собой уложил, и от работы избавил. Никогда такого не было, а тут...» «То есть с тобой не было, они никогда?» – шеплю я от злости, подлетая к ней сзади. Память услужливо подсовывает обрывок вчерашнего разговора на кухне – Когда Борга сказала, что Ходборг не для Агнес, а значит... Четкое осознание, что у Ярла со служанкой что-то было, неожиданно выбешивает до ярких вспышек в глазах. Меня начинает потряхивать от обиды и... Чего-то, чему я не хочу и не могу дать определение. Голос дрожит, взвиваясь на пару тонов и перекрывая шум крови в ушах. Мои пальцы цепко впиваются в локоть блондинки, и я вижу, как ее глаза... Испуганно распахиваются, уставившись на меня. «Да, ты права, Агнес. Я не ты. Я особенная. Так что еще раз откроешь свой рот и обзовешь меня, пожалеешь. Ясно?» Дергаю ее локоть к себе, но служанка ловко вырывается и отскакивает на пару шагов, тяжело дыша. «Это ты пожалеешь, Печерка!» То ли всхлипывает, то ли выкрикивает она. «Пожалеешь, поняла?» Бросает мне, обернувшись. уже убегая прочь по коридору. Ноги подкашиваются. Я медленно выдыхаю, пытаясь унять выпрыгивающее из груди сердце и тяжело прислоняюсь к стене. Да, подружиться с местными, наверное, будет нелегко, особенно после этого. По сравнению со вчерашним пиром, в трапезной непривычно тихо и пустынно. Свечи были зажжены не все. лишь те, что рядом с пьедесталом, где расположился Бьерк со своими приближенными, и в дальнем конце одного из столов, где уже сели есть домашние слуги. Из-за этого вся длинная зала была погружена в наступающий сумрак, собирая тьму в углах и рисуя от тусклых отблесков свечей на дощатых стенах тревожные тени. Воины говорили негромко, то посмеиваясь друг над другом, то добавляя напряжение в голоса. И речь их глухим эхом разлеталась по трапезной, добавляя какое-то тянущее ощущение у меня в груди. Бьорк вскинул голову, как только я вошла вслед за Агнес в зал. Но его лицо было слишком далеко, чтобы я могла четко разглядеть его выражение. Я отвернулась, устремляя взгляд на Боргу, уже сидящую с большинством слуг за столом и ужинающую. Желудок неприятно буркнул. напоминая о том, что поесть ему бы тоже не помешало, но Агнес уже раздраженно окликнула меня, отвлекая от дома правительницы и заставленного яствами стола. «Пошли, Печорка, горячее вынесем, пиво подольем, и можно будет нам тоже садиться». Блондинка махнула мне рукой, зазывая за собой на кухню, а я вдруг отчетливо поняла, что это ее обязанность, а не моя. что Агнес должна была лишь позвать меня ужинать, а не нагружать работой. Более того, наверное, она и не думала, что я соглашусь, просто искала во мне еще один минус. Но это она зря. Мне пиво разнести несложно, тем более после вчерашнего адского дня. Подхватив на кухне уже знакомый мне до боли большой медный кувшин, в то время как Агнес нагрузила себя блюдом с жаркое, я направилась к мужчинам, сидящим на пьедестале. Я знала почти каждого. Бран, назвавшийся мне вчера Синебоким, молодой, да смазливого симпатичный блондин. Толстяк олов снявший меня с костра. Альф, с ледяным взглядом зеленых глаз и едва заметной циничной полуулыбкой, как всегда устроившийся ближе всех к Бьорку. Шаман Ульрих, заговаривающий ветер на ладье. Тормот, похожий на медведя. И, конечно, сам Бьорк. его чуть раскосые черные глаза, то и дело устремляются на меня, пока иду к пьедесталу, отчего вдоль позвоночника бегут щекочущие мурашки и приятным жаром вспыхивает лицо. Если бы я была в своем привычном мире, я бы уже отчаянно флиртовала. Здесь страшно. Но и внимание чувствуешь но какой-то совсем другой, более высокой частоте. Интересно, почему одни мужчины? С женщинами они не едят? А как же слуги, ведь сидят все вперемешку, да и на перу. С каждым шагом речь воинов звучит для меня разборчивей, и я могу ухватить нить разговора. Как знаете, а по мне не надо было Ангуса отпускать. Не надо. Бьорк не хочет его вызывать. Хорошо, я бы вызвал. Кидает тихо, но горячо остальным, бран синебокий, негромко стукнув по столу. Бьорк на это только хмыкает, щурясь и гоняя тростинку между зажатых губ, а Альф и вовсе пренебрежительно фыркает вслух. — Ты идиот, Бран! — цедит рыжий приятель Ходборка, кривя свое длинное, наполовину скрытое бородой лицо. — Не смей так меня называть, коса! — рычит Бран в ответ, сжимая кулаки. — А ты не неси чушь! — шипит рыжий. — Убьешь Ангуса, если убьешь, конечно. И уже к следующей луне все войско Конунга столпится в нашем фьорде. Старый лис ведь только и ждет возможности прибрать Унсгард себе. Этого ты хочешь, дурак? Чтобы от нашего Унсгарда и клана Хотбарков остался лишь пепел? Повисает вязкая тишина, во время которой кто шумно вздыхает, кто чешет затылок, а ярл кидает на меня быстрый косой взгляд, когда я подливаю пиво Ульриху, сидящему с края. «Так-то оно так!» — крепит толстый олов, почусывая живот. — Да не могу я. Ты, Бьёрк, как хочешь, а противно мне Хольмов у нас принимать. Еле сдержался вчера, чтобы рожи их паскудные не начистить. А ты нам ещё и девку их в хозяйке тащишь. Другой-то бабы не найти, а... Вон... Толстяк вдруг переводит масляный взгляд на меня и озорно подмигивает. — Рыжая, чем тебе не жена? Смотри, ягодка какая! Ух! Во время его ух я возмущенно взвизгиваю на весь зал и чуть было не роняю кувшин, потому что олов слишком ловко извернувшись для такого упитанного мужика, больно щиплет меня за задницу прямо через юбку. Все ржут. олов громче всех. Не смешно только мне и ходборку. Я недовольно потираю пострадавшую половинку, а Бьорк сверлит тяжелым взором полноватого весельчака. «Ты не о том шутишь, бочка!» тихо роняет Ярл. Кира — это Хельмут, и Хельмут будет нашим, как я клялся отцу. А насчет Хельги я уже говорил. Трогать не сметь. Так все-таки с собой уложил печерку. Да, Бьорк? Продолжает олов кажется, совершенно не обращая внимания на вкратчивый, полный угрозы тон Ходбарка. Хитрый ты, Ярл, мне в уши налил, ведьма, ведьма, а сам... олов дуя в усы, Показывает незнакомый мне, но точно неприличный, жест. Мужчины взрываются очередным раскатом хохота, и я мучительно краснею. Еще и от того, что Бьорк точно не будет ничего отрицать. «А ты что встала, Хель?» Вдруг рычит ярл на меня, не смея, похоже, ничего сказать своим веселящимся за мой счет дружкам. Я вздрагиваю от неожиданности и перевожу на него недоуменный взгляд. «Нашел слабое звено?» Бьёрк тяжело взирает из-под лобья, как умеет только он, и выразительно дёргает подбородком в сторону стола, за которым ужинают слуги. «Всё, разнесла, ешь, иди уже!» Я киваю, так скрывая в миг заблестевшие от обиды глаза, и почти убегаю на кухню. Сволочь он всё-таки. И свинья, да. Уши горят, будто их подпалили, в груди разъедает коктейлем молотова и мне опять хочется его убить. Ужин был для меня мучительным. Несмотря на требовательное урчание желудка до этого, стоило сесть за стол, аппетит напрочь пропал. Я лениво жевала краюшку, запивая чем-то, сильно смахивающим на наш квас, и невольно прислушивалась к голосам воинов в другом конце залы. Только бесполезно это, слишком далеко мы со слугами сидели, да и говорили мужчины по большей части негромко. Лишь отдельные слова доносились до меня гулким эхом. Тинг, свадьба, что-то про поход в конце лета. Ходберг в мою сторону больше не смотрел. Отсутствие его тяжелого, проникающего под кожу взгляда ощущалось неприятным ознобом и пустотой, сводило настроение к нулю. Я тут на него обижаюсь вообще-то, а он... Тяжко вздохнула, елозя широкой ложкой в своей миске. Вилок они тоже еще не придумали. Проковыряв с полчаса свою мясную кашу, я сдаюсь и поднимаюсь из-за стола, перехватывая взгляд домоправительницы, сидящей правее. «Госпожа Магнусен, я спать. Ничего не нужно же больше от меня». «Нет, иди. А что так рано-то, Хельга? Мы еще в кости поиграть хотели, да попеть. Солнце только село. Что ты?» Борга в изумлении вскидывает брови, смотря, как я переступаю через лавку. «Да нет, устала я». Слабо улыбаюсь, упорно смотря только на Боргу и не желая проверять вспыхнувшее ощущение, что вот именно сейчас Ходборг все-таки смотрит. Левую половину лица с его стороны нещадно запекло и начало покалывать, но мне все равно, пусть хоть дыру своими узкими глазами протрет. «Устала она!» — тихо бурчит себе под нос Яра весь вечер шушукающаяся с Агнес. «Хотя палец о палец не ударила!» «Конечно, у кого-то ж ночная работа...» «Смотри, слюной от зависти не подавись!» Грозно перебивает ее Борга, и Яра моментально проглатывает конец предложения. Лишь смиряет меня быстрым уничижительным взглядом. И демонстративно отворачивается к Кагнос, что-то ей едва слышно, залепетав на ухо. «Я решаю оставить сей выпад без внимания. В конце концов, когда-нибудь им надоест. Надеюсь». Вместо этого, не оборачиваясь, покидаю залу с совершенно нелогичным восторгом, ощущая, как печет от чужого внимания спину между лопаток. Зарывшись в свои шкуры, я еще долго ворочаюсь, вслушиваясь в каждый шорох. Сердце возбужденно колотится. Во рту собирается вязкая слюна. Мне почему-то кажется, что Ходберг придет сразу, как только поймет, что я отправилась спать, И мне тревожно и нервно от этих мыслей. А еще я не готова признаться даже самой себе, но я жду. Но ночь за узким окном все черней, Звуки ночных насекомых все отчетливей, Голоса с улочки доносятся все реже, А бьерка все нет и нет. Я ворочаюсь в тысячный раз на жестком полу, Лишь слегка смягченным шкурами, и мысли невольно перетекают на то, что неплохо было бы воравам изобрести кровать. Так, ну, с каркасом просто. Я нарисую. Плотник уж должен повторить. Дома же они как-то возводят. А вот насчет дна... Черт, я не смогу объяснить, как сделать сетку. Пытаюсь мысленно представить ее и разобрать по частям, но не выходит. Да, я видела тысячу раз. но видеть и понять, как сделано, оказывается совершенно разные вещи. Ладно, может, рейки вместо сетки и матрас. При мысли о матрасе я счастливо жмурюсь, как кошка на солнце пёке. Да, перьевой. Мм, и подушка. По телу прокатывается дрожь фантомного наслаждения, и, по-моему, я даже вслух протяжно стану. Боже, и одеяло. Хотя, черт с ним с одеялом, шкурой обойдусь. Просто подушку дайте. Хель, хрепловато-насмешливый голос Ходбарка, врезается в мои сокровенные фантазии, как камикадзе во вражеский истребитель. Что это ты тут так сладко постановаешь? Небось, обо мне? Весело мурлычет Ярл. Пф, это самое остроумное, что я могу из себя выдавить, сгорая от это самое остроумное, что я могу из себя выдавить, сгорая от смущения. пока Бьерк широкими уверенными шагами направляется к своей постели. — О нормальной кровати я думала, — добавляю хрипло, прячась под шкуру, когда вижу, как он одним слитным движением стягивает с себя рубаху через голову. Жмурюсь, потому что непослушные любопытные глаза все-таки выхватывают в темноте его бронзовый живот с темной дорожкой жестких волос под выемкой пупка и ползущей по боку темно-синей змеей. «О чем?» – переспрашивает Ярл, и в голосе его явное недоумение. «Мне становится смешно. Бедняга даже не в курсе, что это такое. Мебель такая, для более комфортного сна. Кровать называется», – поясняю с нисходительным тоном. Ярл раздраженно хмыкает, похоже, задетый моими поучениями. «А тебе, значит, некомфортно, Хель?» Вкратчиво интересуется с едва проскальзывающей издевкой, устраиваясь в своей постели поудобней. Я решаюсь, наконец, высунуться наружу, без страха наткнуться взглядом на абсолютно голого ходборка. Закидываю руки за голову, уставившись в бревенчатое перекрытие потолка. — Вся спина ноет, — доверительно сообщаю. — На шкурах все-таки жестко. — Хм, не любишь, когда жестко? — бархатным тембром интересуется ярл. Я открываю было рот, но тут улавливаю скрытый подтекст и, возмущенно фыркнув «Да ну тебя, Ходборг!», демонстративно отворачиваюсь от него в противоположную сторону. Бьерк тихо ржет. Я тоже улыбаюсь и как-то сразу, умиротворенное, засыпаю. Сквозь тягучую дрему всю ночь улавливаю то недовольное сопение соседа, то его бесконечное ерзание на шкурах, то даже какой-то хрипловатый бубнеж. И, наверное, постоянно производимый ходбарком шум должен бы меня раздражать, но мне, напротив, так хорошо и уютно, ведь это значит, что я здесь не одна, в этом чуждом, малопонятном мной мире. И что, когда он вот так бурчит в паре метров от меня, да даже просто дышит, со мной ничего не случится. Просыпаюсь я от четкого ощущения тяжелого взгляда, медленно блуждающего по моему лицу. Даже кончик носа чешется. Фыркнув и поморщившись, приоткрываю один глаз и тут же натыкаюсь на пасмурный взор Ходборка, нависающего надо мной. «Привет!» — бормочу смущенно, подтягивая шкуру к подбородку. Бьорк отслеживает этот жест и раздраженно сообщает. «Если бы ты была петухом, утро бы не наступило, Хель. Вставай, Вейла уже давно нас ждет, и больше ты спать здесь не будешь». Скажешь потом Борге, чтобы устроила тебя внизу. Сообщив это, Ходберг поднимается с корточек, переставая загораживать своей широкоплечей фигурой солнечный свет. Я открываю рот от неожиданности и резко сажусь на постели. Не буду больше спать здесь. Это почему? Я что, сглатываю, храплю? От одной мысли хочется под землю провалиться. Да ну нет. Или... Почему? Растягиваю губы в пластмассовой улыбке, от которой немеет все лицо. Бьерк недовольно косится на меня через плечо и отворачивается. «Потому что не спится мне так, ведьма», — отвечает нехотя. «Либо рядом ложись, либо в общую проваливай а -а -а, ясно», — тяну я глубокомысленно и расплываюсь в уже настоящей лучезарной улыбке, подавить которую никак не выходит — Как бы Ходберг в ответ не хмурился, сверкая из-под лобья красными с недосыпа глазами.